Глава 19 Дорога на север была забита. Посетители аквапарка возвращались вокруг округ Ориндж. Езда газ сожгла больше полбака. На заднем сиденье, грозя опрокинуться, елозили коробки. От размеров картонного бремени, отражавшегося в зеркале заднего вида, екало сердце. «Желаю удачи! Пишите письма! Спасибо, Фили, Удружил!» За три съезда до аэропорта радио известило, что впереди авария. Джейкоб приготовился ждать и вырубил приемник, чтобы в тишине обдумать разговор с отставным детективом. Видимо, предвзятость Людвига зиждется на его искренней вере в невиновность родственников. И потом, кому приятно понимать, что облажался. Можно посочувствовать. Конечно, свежий взгляд всегда на пользу, но веселого мало. Как бы он сам себя чувствовал, если бы какой-нибудь пацан вдвое его моложе полез с вопросами о его грандиозной неудаче. Людвиг красноречив, однако вариант «психопат против психопата» маловероятен. У обеих версий, назовем их «нервишки» и «угрызения», есть серьезные изъяны. Психопату чуждо раскаяние, потому он и психопат. Скорее уж он будет похваляться подвигами, нежели каяться. То же самое с нервишками. Психопаты не психуют, их ледяному спокойствию позавидуешь, потому-то они и способны на такое, от чего нормальный человек А кочурится. еще... Ни в растенику, ни до символики. Или Людвиг прав. Цель — одурачить копов. Психопат в лечении мстителя, мол, видали, у меня все под контролем. Возможно, но интуиция бунтует. Он же видел голову и знак. Тут все по-настоящему. Уж слишком замысловато и театрально. Нет, это послание от души, уродливой души, но чувствующей, желающей достучаться. Мозг выкинул коленце. А может, двойная фальшь? Мститель прикидывается психом, который прикидывается мстителем. Или наоборот. Интересно, высоко ли можно забраться по стеблю гипотез? Эта манера, проверить идею на прочность, доведя ее до крайности, была воспитана в еврейской школе и Иешиве. Берем закон, приводим контрдоводы, выискиваем противоречия. Иногда противоречия преодолеваются, иногда нет, иногда Аргументация закона разбивается в дребезги, но закон применяется все равно. Таким уникальным способом мешанины из чистой логики и религиозной экзегезы утверждалась истинность множества истин. Спор не ради ответа, но ради мастерского спора. Именно поэтому способ не имел широкого применения в реальной жизни. Начальников вряд ли ублажит обойма острых вопросов. Или им понравится. Вопросы — это хорошо. В 911 звонила женщина, что опрокидывала версию психопат против психопата. Людвигу пришлось согласиться, женщина не могла быть причастна к первоначальным убийствам, если только не допустить, что к дуэту Лиходеев присоседилось третье неведомое лицо, но это уже явный перебор. Версия с двумя убийцами и так хлипкая, если еще добавить даму, вообще выйдет за уны. Джейкоб усмехнулся, неожиданно вспомнив давнего приятеля, который составлял список слов, звучанием напоминавших идиш. заун «шняга», «бред». Это вдохновило Джейкоба на собственный список слов, похожих на толмудический арамейский. «Сарказм», «гудини». Пора добавить новое словечко — «отсечь». Тойота впереди вдруг остановилась. Джейкоб ударил по тормозам. В голове кипело и бурлило. Давно его так не вздёргивало. Без выпивки не уснуть. Впереди замаячил Венес-бульвар. До 187 рукой подать. Джейкоб включил поворотник. Меня как будто насадили на нож. Джейкоб выключил поворотник. Потом вспомнил, что здесь же проезд к дому Диви Дас. Включил поворотник. Вспомнил, как его к ней тянуло. Выключил. Вспомнил новость о втором убийце. Надо ведь сообщить Диви. Деловой визит — хороший повод. Включил. Незваный гость. В одиннадцатом часу субботнего вечера выключил. Ну, прямо отрывок из Талмуда. Трактат одиночества, включил. Глава тот, кто домогается коллеги выключил. Наверное, водитель сзади идущей машины уже полез в бардачок за пистолетом. Джейкоб свернул с шоссе. Позвонив ей с улицы, он извинился за беспокойство. В окне второго этажа появилось ее лицо. Не разберешь, улыбчивое или нет. Входную дверь она оставила приоткрытой, и Джейкоб прошел в кухню, где хозяйка наполняла чайник. Черная змея, ее волос, была сколота палочками хаси, красный махровый халат подчеркивал изящность шеи и запястья. — Я вас разбудил? — сказал Джейкоб. Дивия закатила глаза и выставила тарелку с печеньем. — Похоже, вы держите меня за полную тюху, которая в этот час уже дрыхнет. — Чему обязана счастьем видеть вас? — Джейкоб рассказал о визите к Людвигу. На весть о втором убийце Дивия откликнулась неожиданно вяло. «Да», — сказала она, — «это усложняет дело». «И вся оценка?» «Во всяком случае, не упрощает». Джейкоб так долго дул в кружку, что Диви прищелкнула языком. «Если желаете чай со льдом, магазин на углу еще открыт». Но она улыбалась и не удосужилась запахнуть просторный халат, из-под которого выглядывал бледно-оранжевый хирургический костюм. Еще одна дармовщинка, выключенная во всемирном братстве патолога-анатомов. «Я надеюсь, у вас получится портрет второго убийцы», — сказал Джейкоб. «Буду рада, но потерпите. Вы же понимаете, все гораздо быстрее, когда есть отправная точка». «Высокопоставленные друзья не ускорят дело?» «К сожалению, нет. Друзей не так много, и прежде чем их беспокоить, надо разобраться, что к чему. Вот завтра с утра и займусь». «Ничего, это терпит до понедельника». Я думала, дело срочное. Джейкоб пожал плечами. Неловко портить вам выходные. Мы уже выяснили, что я безнадежная тюха. Напоминать излишне. Я же здесь, верно? Верно. Вы здесь. Край столешницы, впившийся в ребра, известил, что Джейкоб слишком уж подался к собеседнице. — Я вас погуглила, — сказала Дивия. Джейкоб вскинул бровь. — Все по-честному. Моя очередь. Нашли что-нибудь интересное? Вот уж не думала, что мы однокашники по лиге плюща. Да нет же, я не доучился. Так, опять я ляпнула, да? Все нормально. Год был незряшный. Так я себе говорю, поскольку все еще выплачиваю суду на обучение. Но в итоге все сложилось. Я закончил Калифорнийский университет в Нортридже. Та же Мура, только в другой упаковке. — Почему ушли? — Мама умерла, — сказал Джейкоб. Не хотел оставлять отца одного. Он не вполне здоров, проблемы со зрением, и... В общем, я решил, так будет лучше. Добрый поступок. Да, наверное. Еще сомневаетесь? Вы хороший сын. Угу. Правда, дело-то в другом. Дивия молчала. Да, я хотел помочь отцу, но так выходит, будто я кинулся его спасать. Чушь собачья, он и сам прекрасно справляется. Джеки помолчал. Я ушел из-за себя. Запутался, впал в депрессию, никак не мог выбраться. Полсеместра ни черта не делал, у меня забрали стипендию выкинули вон. Конечно, все было вежливо, сказали что-то вроде «предлагаем вам взять академический отпуск». «Теоретически я могу восстановиться». Он засмеялся и покачал головой. «А что у вас?» В глазах Диви плескалось сочувствие. Она закусила губу, словно стесняясь банальных утешений. «У меня?» «Почему вы уехали из дома?» — Истинное сочувствие, — подумал Джейкоб, — подсказало бы сменить тему. Наверное, Диви посетила та же мысль. — Бежала от взрослой жизни, — улыбнулась она. — Ага. Мои родители очень консервативны. Их поженили по семейному сговору. Они были довольны и, конечно, не понимали, почему я так не хочу. Мол, время уходит. Теперь они твердят, что я вообще не выйду замуж. В мой последний приезд мама спросила, не лесбиянка ли я. Джейкоб улыбнулся и прихлебнул чай. Для справки нет. — Меня это никоим образом не касается, — ответил Джейкоб. — Помолчали. Джейкоб вновь поблагодарил столешницу, черт бы ее побрал. — Послушайте, я не знаю ваших планов, — начал он, но Дивия уже опустила глаза и покачала головой. — Рекорд, — усмехнулся Джейкоб. — Я даже не договорил. — Извините, если я произвела на вас неверное впечатление, — сказала Дивия. — Бывает. И вы меня извините. Дивия сплела пальцы. «Нет, вы не понимаете. Я большой мальчик. Понимаю. Нет, не понимаете. Молчание. Мы с вами разные, Джекоб. Из-за акцента имя в ее устах прозвучало почти как древнееврейское Яков. Различия бывают на пользу. Да, иногда. Но не в нашем случае. Не скажу, что я этому рада. Тогда вы правы. Я не понимаю». — Дело не в том, рады мы или нет. — По-моему, только в этом и дело. — Вот как? — Правда? — А в чем еще? Дивия не ответила. — Каждый день мы с вами видим несчастье, — сказал Джейкоб. — Видим смерть. Не знаю, чему это научило вас, а я понял. Жить надо сейчас, в эту секунду. Дивия печально улыбнулась. — Когда, если не теперь? Джейкоб сощурился. — Да. Диве вздохнула встала и плотно запахнула халат. «Я дам знать, когда появятся результаты», — детектив Лев. С улицы Джекоб смотрел на ее окно, дожидаясь, когда она выключит свет. Окно погасло, и в разлившейся темноте ночное небо извергло холодную россыпь звезд. Енох. В детстве Шам научилась вести еще дням по солнцу. Но в этих безликих краях, где нет времен года, восходы и закаты потешаются над ней. В итоге она перестает считать дни. Потом забывает, что такой счет вообще существует. Она забывает, куда идет и зачем. Дело не в упадке духа. Просто никак не вспомнить, кто и что сделал. Она забывает, что было, что забывать. Внутренний голос говорит «Ступай домой». Она не понимает, что это значит. Потом она уже ищет не брата или свой дом, но огромного человека по имени Михаил, чтобы припасть к его ногам и вымолить окончание пытки. Он помнится милосердным. Он, конечно, пособит. Но, может, она запамятовала? Может, он ей привиделся? Одуряющая жара. Мир плывет и качается. Точно грызуны, чьи глаза вспыхивают во тьме, она передвигается в сумерках. Шелушащиеся ступни ладони оттирает песком, подсмотрев за змеями, что сбрасывают кожу, елозе меж камней. Ящерицей кидается на ящериц, и пяткой расплющив им головы высасывает у них внутренности. Видит людей и стремглав к ним мчится, но лица их растворяются словно озерца прохладной воды, что вдруг возникает под палящим солнцем. Зовущие руки обрастают шипами. В ярости она их ломает, лижет вяжущий сок. День за днем одно и то же. День за днем дрожит земля. Сначала она думала, что это ее саму бьет дрожь, но душераздирающий треск и зазубренная трещина, вдруг распоровшая монотонную равнину, Все разъяснили. Это произошло так быстро, что она, очумелая, даже не успела по-настоящему испугаться. Однако в другой раз была на чеку. Почувствовав дрожь и услышав рокот, завизжала, заметалась кругами. Скрыться негде, да и как бы она скрывалась. Господь на нее прогневался. В неизвестно какой день на горизонте возникает силуэт, который она сперва принимает за очередной мираж. Однако образ не отступает, не растворяется, но растет и делается четче. Он отбрасывает длинную прямоугольную тень. Одинокая стена в трещинах, иссеченной ветром, не как стены родной хижины. На одно счастливое мгновение вспоминается дом, вспоминаются родные, но стена из высохшей охряной глины здешней бескрайней земли. Будто почему-то приказу восставшие и замершие. А Ашам разглядывает соединительные швы, царапает глиняные кирпичи, Набирая грязи под ногти. На земле еще кирпичи. Что-то похожее на контур дома. Три стены обвалились, если вообще стояли. Крыши нет. Как будто на полпути строитель передумал. Симметрия, изобретательность. Это работа Каина. Почему же он бросил свою затею? В полдень приходит ответ. В тени стены Ашам сдремала, но от сердитых толчков земли просыпается. Ей везет. Она еще недвижима, когда стена гнется, колышется и разваливается на куски. Дрожь стихает. Ашам убирает руки с головы и в туче мелкой глиняной пыли встает. Гора кирпичей огорченно вздыхает. Эх, жалко, промазала. Вздумай, стена рухнуть в другую сторону, а Шам была бы мертва. Строить в таком ненадежном месте пустая затея. Каин это понял. И будет искать иное становище. Кольнуло родство. Родство разжигает память. Память распаляет ненависть. К вечеру сердце пылает гневом. Через несколько месяцев Ашам находит вторую хижину. Все это время она шла по прямой, спиной к закату, потому что так поступил бы Каин. Стоит его вообразить, и проступают следы, и вновь сияет тропа. Теперь с пути не сбиться. Проходят дни. Чахлые рощицы оживляют монотонность равнины. Пробивается трава сначала робко, потом увереннее, а потом кишит, как прожорливая саранча. Трава колючая и клейкая, одна охладит во рту, а другая шибко похучая. вся исчешешься, если с дуру потрогаешь. На светлом фоне травы хорошо видны черные пятна давних кострищ. Сияющая тропа приводит к скелету зверька. Мясо дочисто состругано каменным ножом. Видно, что поработала умелая рука. В луговом раздоле земля не источает зловония, не дымится и не дрожит. Тепло. Журчат ручьи. Сверкают озерца. Ашам наклоняется попить и видит кошмарное отражение. Костистое лицо, обтянутое шелушащейся кожей. На голове проплешины. Вторая хижина не удивляет. Ашам ее предчувствовала. В строительстве Каин заметно понатарел. Три толстые стены, травяной тюфяк, штабель заготованных кирпичей. Много звериных костей, превращенных в непонятные инструменты. Ашам берет грозно заточенную кость с длиной со своей рукой и продолжает путь. Третья и четвертая хижины еще искуснее и просторнее. Пятое вообще нечто, не просто дом, но скопище построек вокруг одной главной. Любопытно, что в строениях поменьше заметны уже знакомые следы обитания, шелуха злаков костяные инструменты, зала, Но в главном здании нет ничего, кроме высокого идеально гладкого глиняного столба. Здесь случилось что-то важное. Совсем не в духе Каина выстроить нечто бесполезное и потом сбежать. Стало быть, он знает, что Ашам идет следом. Вечером она сидит у костра, в горсти ягоды. В лугах она опять на подножном корму. Однако ужасно хочется мяса, и это ее пугает. Ашам оборачивается и вдруг подле себя видит оковалок. Надо же! Немешкая вгрызается в него. Что интересно, потрясающе свежее, Невообразимо вкусное мясо не кончается. Съеденные края тотчас вновь обрастают плотью. Вот-вот лопнет живот, но остановиться невозможно. Ашам замирает, лишь услышав, как кто-то окликает ее по имени. Поднимает взгляд и понимает, что в руках у нее не оковалок, а чья-то нога она грызет ляжку каина криво приделанную к туловищу взгляд брата ласков угощайся а шам пробуждается подбородок и рот мокры. в еремной ямке засохшая лужица слюны однажды вечером она чувствует что бедру стало влажно ну вот Порезалась и даже не заметила. Ощупала, а рана-то глубокая, пульсирует кровью. Вон на траве длинный след из кровавых капель. От грязного покрывала ашам отрывает лоскут и перевязывает рану. Ткань быстро пропитывается кровью. Морщится от боли, ашам присаживается на опушке, чтобы поправить повязку. Туго ее затягивает, хочет встать, но замирает. Тут кто-то есть. Шевелится в траве. А шам кричит и бросает камень. Шевеление прекращается. Слышно тихое рычание. Ему вторит другое. Тишина. Вновь зашевелились. Ашам опять бросает камень, трава колышится, не испугались. Она промазала, а значит, не опасно. Ашам встает, в одной руке заточенная кость копье, другая зажимает рану. Ждет. Высунулись черные рыльцы, жадно принюхались. Круглые морды в желтых пятнах, вываленные языки. Идиотские ухмылки. Сколько их? Четыре, пять, шесть, семь. Тощие, запаршивейшие, Ростом ей по пояс. Если бы из-за ноги не скрючилась, Выселась бы над ними великаншей. Самый крупный вскинул рыл и заржал. От бесовского смеха мороз по коже, Теперь и вся свора зашлась в безумном реготе. На пробу одна тварь атакует со спины, а шам бьет копьем, но сильно промахивается. Хихикая тварь ныряет в траву. Остальные регочут, забавляются, будто говорят друг другу. Прошу, вы первый. Нет-нет, только после вас. Атаку сбоку Ашам отражает ударом плашмя. Взвизгнув, тварь отскакивает, но тотчас кидаются две другие. Одна нацелилась в ногу, вторая — в горло. Ашам вопит и тычет копьем. Одна тварь повержена. Из распоротого брюха вывалилась требуха. Тварь скулит и сучит ногами, пытаясь уползти. Ашам падает на колени — И копьем пронзает ей горло, заставляя навеки умолкнуть. Выдергивает копье и встает. Руки ее в крови. Вожак кричит. Похоже, недооценили. Свора бросается разом со всех сторон. Рвет, кусает, царапает. А Шам чувствует не боль, но глухую досаду от столь бесславной неудачи перед лицом столь позорных тварей. Нет, без боя она не сдастся. Ашам сражается. Убивает вторую тварь, потом третью, но их слишком много. Действует слаженно, она чувствует их гнилостное дыхание, падает, сворачивается клубком, твари хотят перекусить ей шею. В ужасе Ашам выгибается, а те, словно только этого и ждали, утыкает рыло ей в живот. Она готовится к смерти, но тут раздается рев сто крат мощнее воя, пожирающей ее нечисти. Воздух мгновенно светлеет, затем снова полнится трепетом. Белое облако зависает над дашам, перепрыгивает ее, обходит, рявкает на твари, рвется в бой, и те, хихикая, бросаются в рассыпную. Вот и последняя скрылась в траве. Ашам жива. Регот стихает. Тихое сопение. Ашам распрямляется. На земле две убитые ею твари. И еще одна с почти оторванной головой. Подле нее знакомый силуэт. Пес Авеля. Вся морда в крови ашам протягивает к нему дрожащую руку пес подбегает и слизывает кровь с ее ладони потом отходит опираясь на копье ашам встает пес бежит через опушку временами проверяя следует ли за ним ашам идут еле еле путь на который нужно всего то полдня преодолевают за двое суток Нестерпимая жажда. А Шам то и дело останавливается, чтобы поправить повязку. Маленькие раны уже затянулись корочкой. Другие соднят, но подсохли. Тревожит порез на ноге. Рана сочится кровью и зловонным зеленоватым гноем. Боль укоренилась и, согласуясь с биением сердца, аукается в кости. Бедро горит огнем. Отек захватил колено. Каждый шаг — подвиг. Пес чувствует, что ей не можется. Показывая путь, убегает вперед, но не слишком далеко, дабы, если что, поспеть на помощь. Он тоже прихрамывает. Видно, твари и его покусали. А Шам хочет посочувствовать, Ведь это из-за нее ему досталось. Просит ее извинить. Пес не выказывает нетерпения. Он будто не ведает усталости и караулит, когда Ашам спит. На второй день они выходят к долине. Копия родных краев Ашам, только меньшей суши. Завораживающая картина. Тьма тьмущая глиняных домов, Через равные промежутки, рассеченные дорогами, чтобы можно было ходить. Сотням людей. Пес гавкает и припускает с горы. Склон крут и каменист. У ашам кружится голова. Едва ступит на покалеченную ногу, боль простреливает от промежности до груди. Приходится ползти на четвереньках. В кровь обдирая ладони. Пес знает дорогу. Без него Ашам в миг запутал бы в лабиринте зданий скромных и роскошных, постройки подобны своим обитателям, которые молодые и старые, толстые и худые, облачены в одежды молочно-белые, угольно-черные и всех промежуточных оттенков. Отклик на появление Ашам единообразен: побросав дела. Все на нее таращатся. Да уж, зрелище. Грязная и чуть живая. Она хромает, а толпа движется следом, и недоверчивый шепоток собирается в бурю грозного ропота. Один человек заступает Ашам дорогу. «Кто ты?» «Меня зовут Ашам». Подходят еще мужчины. У каждого костяное копье. Из-за древка их копье длиннее, чем копье Ашам. «Какое преступление ты совершила?» — спрашивает человек. «Никакого». «Тогда почему ты здесь?» «Я не знаю, где я», — отвечает Ашам. Толпа ропщит. «Ты в городе Енох», — говорит человек. «Что такое город?» Смех. Нога Ашам пульсирует болью. Горло спеклось. Нельзя так долго не пить. На меня напали твари, говорит Ашам. Пес меня отбил и привел сюда. С чего бы это он? Он меня знает. Его хозяин мой брат. Тишина. Потом толпа взрывается, люди орут друг на друга. На человека, на Ашам. Они готовы схватить ее, но пес опять рядом, снова рычит и лает. Толпа отступает. Крики стихают до негодующего гула. «Верно ли, говоришь?» — спрашивает человек. «Конечно», — отвечает Ашам. Улыбка трогает его губы. Он кланяется и открывает дорогу. Толпа расступается. Пес бежит вперед. Никто не трогает Ашам, но, держась в отдалении, все идут следом. Пес сворачивает к глиняному строению невероятных размеров и красоты. Не меньше фасада впечатляют два по пояс голых стражи на высоком крыльце. Пес взлетает по ступеням и, гавкнув, Ашам скрывается за дверью. Припадая на больную ногу, Ашам поднимается на крыльцо. Стражи скрещивают копья, закрывая дорогу. В толпе гомонят. — Позвольте войти, — просит Ашам. Стражи и глазом не моргнут. Ни один мускул не дрогнет. А уж там есть чему дрогнуть. Ашам пытается заглянуть в дом, но стражи, здоровенные, как буйволы, И сдвигаются плечом к плечу застя обзор. Пес ужом пролезает между их ног и лает. За спинами стражей раздается голос. «Пропустите!» Часовые расступаются, открывая мальчика в опрятных шкурах. Лоб его перехвачен ярко-желтым обручем. На шее желтый цветок на ремешке. Темные глаза светятся любопытством. Пёс кидается к Ашам, виляет хвостом, нетерпеливо лает. «Здравствуй», — говорит мальчик, — «я Енох». «Кто ты?» «Ашам». «Здравствуй, Ашам». «Это твой пёс?» — мальчик кивает. «Он очень милый», — говорит Ашам. Мальчик опять кивает. «Что с твоей ногой?» — спрашивает он. Ашам покрывается испариной. Поранилась. «Сочувствую», — говорит Енох. «Желаешь войти?» Внутри ошеломляющий холод. Ашам дрожит. Уставленный деревянными табуретами зал смахивает на пещеру. Дверные проемы зияют мраком. Факелы на стенах лишь слегка разгоняют тьму. «Прежде я тебя не видел», — говорит Енох. Тон его беззлобен. «Откуда ты?» «Издалека». «Интересно». Аша улыбается, хоть ей не по себе. «Можно воды?» — просит она. Енох встряхивает желтый цветок на шее. Раздается резкий звон. В дверном проеме безмолвно возникает гологрудый страж. Принеси воды, пожалуйста, говорит енох. Страж исчезает. А шам не сводит глаз с цветка. Что это? Колокольчик глупая. Никогда не видела. Как это? Вот так вот. В наших краях нет колокольчиков. Вдалеке? Да, в далеком далеке. «Интересно», — говорит мальчик. «Можно я попробую?» Енох снимает ремешок с шеи и отдает колокольчик. Ашам его встряхивает, но колокольчик отзывается глухо. Ничего похожего на чистый пронзительный звон. «Да не так, вот, смотри!» Енох берет колокольчик за ушко и звонит. «Понятно?» В другом проеме возникает новый страж. Мальчик хихикает и отдает колокольчик Ашам. «Давай ты». Она звонит. Появляется третий гологрудый страж. «И так всякий раз?» спрашивает Ашам. «Ага. Попробуй, увидишь». По зову Ашам являются еще два стража. Один сталкивается с тем, кого послали за водой. Из сияющего сосуда выплескивается вода. Втроем они кидаются подтирать лужу. Мальчик смеется, хлопает в ладоши и приговаривает. «Еще! Еще!» А Шам послушно звонит в колокольчик. Собирается толпа стражей, кутерьма, опять проливается вода, а затем раздаются шаги, и стражи жмутся к стене и замирают, услышав резкий сердитый голос. «Ведь я предупреждал?» Будешь баловаться, отберу. Он входит, меховая накидка, в руке факел. Годы его изменили. Лицо осунулось и стало жестче, Волосы длинные, но пределе И заметен рубец, пересекающий лоб. Увидев шрам, а шрам коченеет. «Это не я», — говорит Енох. Она сама попросила. Каин молчит. «Верно», — говорит Ашам. Опять кружится голова, еще сильнее, чем прежде. Ашам вонзает ногти в ладонь. Он не виноват. «Оставьте нас», — приказывает Каин. Стражи исчезают. «И ты?» «Почему дуется енох?» «Ступай». Мальчик кривится, но уходит. В зале мертвая тишина. Только память о колокольчике да треск факелов. — Ты и собаку его украл, — говорит Ашам. Каин усмехается. — Ты устала. Он подвигает табурет. — Присядь. Нет сил шевельнуться. Все тело необъяснимо звенит, дрожат коленки. Факелы меркнут. Зал съеживается и кружится. Столько надо сказать. Обморок.